Глава двадцать пятая. Боевое направление. Сэммертон, человек, готовы ли вы дать клятву крови, что не станете разглашать тайну знаний боевых умений эльфов? Снова кровь подумал я в то время, пока старейший продолжал. Не станете никого в последующем обучать данным навыкам и не будете применять полученные умения против народа эльфов в корыстных целях, «Нарушая наш закон и установленные порядки». «А вот тут неожиданно. Можно поподробней?» Пронеслось у меня в голове. «Я готов дать клятву крови, но позвольте уточнить по третьему пункту. Если на меня, к примеру, нападет кто-то из эльфов, которому я просто не понравлюсь, или еще по какой-либо причине мне будет угрожать опасность, неужели мне нельзя будет защищаться?» Удивленно вопросил я перед старейшими. «Можно». Но если будет летальный исход, вам, скорее всего, придется предстать перед судом и ответить словом чести за данный поступок. Если же вас не признают виновным, значит, все будет в порядке, — ответил мне все тот же эльф, остальные лишь слушали и изредка словно бы кивали. А если признают? Я, конечно, не думал, что буду совершать какие-то заговоры, диверсии или же просто кошмарить мирных граждан, но все же не стоит исключать подставы со стороны или чего-то подобного. Хотя теперь у меня есть знакомство с принцессой, королем, вроде бы членом из высшего круга, да и не стоит забывать о боге крови, который уж точно что-то шарит в этом. Поэтому, думаю, и переживать особо не стоит. Я согласен. Тогда приступим, сказал старейший, достав нож с узором пасти на рукоятке. Какой интересный клинок. Меня попросили повторить за ним фразу, которую я совсем не понял, и криво кое-как озвучил. После чего эльф взял мою руку, развернул ее ладонью вверх и довольно плавным движением, не торопясь, начал резать ее ножом. Сначала последовала жгучая боль, а потом следом за ней — удивление. Удивление от того, что на моей ладони только-только успевала проявляться кровь, как клинок тут же ее впитывал в себя. После того, как клинок убрали от руки, рана начала затягиваться. Похоже, все-таки последствия могут оказаться не очень хорошими в случае нарушения клятвы. Но проверять, я надеюсь, мне не придется. После этого меня еще раз попросили повторить ту же фразу и сказали, что я могу быть свободен. Прошло все довольно быстро и как-то буднично. Я успел узнать, что старейшие — это в основном бывшие члены высшего круга эльфов, которые, так сказать, ушли на пенсию но продолжают неформально влиять на множество вопросов королевства. Конкретного количества старейших, как членов высшего круга, нет, но, как правило, их число не превышает также 12 эльфов. Перед тем, как снова отправиться к Белигорну, я решил заскочить на торговую площадь и немного приодеться. Все-таки деньги мне позволяют купить средненькие вещи на себя, подходящие для данного уровня. Слишком дорогие покупать смысла не было, так как я не собирался особо долго задерживаться на своем развитии. «Приветствую, уважаемый Симрах, как торговля?» — обратился я к торговцу на площади. «В последнее время я предпочитал подходить именно к нему. Товар плюс-минус у всех был схожий, да и ценами не сильно что отличалось, но он мне казался самым дружелюбным, «Конечно, это связано с тем, что отношение всех эльфов, особенно столицы, ко мне значительно улучшилось, а также я предполагал, что и репутация какое-то значение имеет, но все же именно этот торговец мне симпатизировал». «Да ничего, на жизнь хватает», — но произнес он это таким наигранным страдальческим тоном, словно вот-вот помрет от голода. «Ты снова зашел просто посмотреть и помечтать?» — уже с улыбкой на лице сказал эльф. Недолго думая, я ответил ему той же улыбкой, но по поводу денег говорить ничего не стал. «Давай показывай, что у тебя есть на меня». Я понял, что Симрах достал лишь все самое дешевое, не превышающее стоимости и пяти золотых монет, что для столицы эльфов довольно мало. Видимо, совсем в меня не верит. «Это все, что есть у уважаемого Симраха, торговца главной торговой площади города эльфов? Да что там города?» «Столица эльфов!» «Да не просто какой-то там столицы, а столица великого королевства Элерн!» «Это действительно все, что вы можете мне предложить?» Начал я, специально увеличивая голос к концу фразы. «Эх, его эмоции и выражение лица не описать словами. Это стоит видеть. Настолько сильно он смутился, что аж мгновенно покраснел. «Да я...» «Да что ты такое говоришь?» «Да Да у меня!» Все никак не мог сформулировать свои мысли шокированный торговец и вместо слов просто открыл дверь и приглашающий кивнул. Конечно, я все это и начал говорить для того, чтобы слегка вывести его из себя и увидеть весь его товар, соответствующий моему уровню. Но я ожидал, что торговец также будет показывать предмет из прилавка, а никак не рассчитывал пройти внутрь. Тут, конечно, он меня уделал, Увидев мою реакцию, эльф довольно начал улыбиться. Естественно, это не сравнится с сокровищницей короля, но столько товара. Это не какая-то лавка торговца, это целый магазин. И, как я понял, ничего из простого тут не было. Все обычное находилось на его прилавке, а здесь либо зачарованное эльфами, либо закаленное сталью и мастерством гномов — либо же просто предметы с завышенными характеристиками редкого и эпического классов. Даже на мой уровень можно было кое-что неплохое подыскать, не говоря уже о будущем. Сдается мне это помещение далеко не для каждого. Я начал ходить и завороженно осматривать предметы, не забывая при этом про себя охреневать от цен на все. Более-менее средненькое стоило тут в районе ста 250 золотых монет. Но были и товары, превышающие тысячу золотых, а некоторые и вовсе начинались от десяти тысяч золотых монет. Что ж за цены-то такие? Ох, далеко мне еще расти до этого. А я хотел приодеть обе свои постаси и оставить еще денег на проживание. Ну раз уж я сам это затеял, то и заднюю давать не буду. «Как минимум куплю себе что-то одно из этих вещей, а остального наберу хотя бы временного, из обычного товара». «Тебе, может, что-то конкретное нужно? Я мог бы подсказать, где именно искать, чтобы сэкономить наше время», уже с прежней улыбкой на лице говорил торговец. «Я подумал, что скоро начну обучение боевому направлению эльфов и убили горно, и больше всего мне симпатизирует, как они молниеносно сражаются своими двумя клинками». Конечно, такое стиль боя подразумевает дикое нападение и более слабую защиту без щита, но это меня нисколько не смущает. Именно поэтому я задумался о покупке более подходящих для меня клинков. Думаю, да, мне бы подыскать два эльфийских клинка для ближнего боя. Я сказал это, особо не задумываясь, продолжая рассматривать товар. «Так а на кой черт тебе эльфийские-то клинки?» Удивленно спросил Симрах, сдвинув вместе свои светлые брови. «Не овладев подходящим искусством боя в неумелых руках, эти клинки будут не полезнее заостренной палки. Каждое оружие предназначено для определенного стиля боя. Или ты как подарок кому-то хочешь их купить? Тогда тебе лучше посмотреть среди вот этих». «Особенно если вдруг эта девушка...» Произнося это, он ехидно посмотрел на меня. «То вот. Невероятно красивые и светятся в темноте». Иногда может оказаться очень полезным. Mm. А из тех, что больше предназначены для боя, а не для красоты, какие есть? Вот тут он поставил меня в тупик. И как мне теперь выбирать себе оружие, если я даже не знаю, чему меня будет обучать Белигорн? Тогда вот. Но тут все больше мужское, чтоб ты понимал. Ага, спасибо. Мой взгляд сразу же привлекли два слегка изогнутых клинка. Они словно притягивали меня своей загадочной красотой, будто я нутром почувствовал. Вот, именно они — это для меня. По ним сразу видно статусность. Взглянув на их характеристики, я еще больше убедился в том, что обязан их приобрести, и даже высокая цена меня нисколько не останавливала. Святые клинки, англохеры, ранг». Крайне редкие. Есть возможность поднять ранг дополнительным зачарованием. Урон 250-340. Дополнительное гнездо в каждой ручке под драгоценный камень для улучшения. Требования. Владение одним из боевых направлений эльфов. Песни клинка, танец смерти, боевой танец ветра. Цена 680 золотых монет. Симрах! Пропищал я от того, что в горле пересохло, и повторил, откашлившись <coughs> «Семрах, мы же друзья с тобой?» «Больше утвердительно, нежели как вопрос», — сказал я. Торговец же, в свою очередь, проследив за моим взглядом, резко ответил. «Скидку не дам. Эти клинки одни из моих любимых. Я вообще думал снять их с продажи и повесить над своим столом. Не нужна мне твоя скидка. Дай слово, что не продашь их никому до завтра. Мне срочно нужно кое-что узнать». «И я сразу же, по возможности, приду и выкуплю их, если все будет в порядке!» Произнеся это, я окинул торговцу одну золотую монету. «Ничего страшного, деньги как пришли, так и уйдут. А потом, надеюсь, снова придут». Торговец серьезно посмотрел на меня и, выждав пару секунд, ответил, убирая золотой. «Хорошо. До завтрашнего утра. Потом без обид. Я знаю пару эльфов, которым они тоже приглянулись» но с пустыми руками я не стал уходить. Накупив всего по возможности, кроме оружия, я все-таки приоделся и потратил на все в сумме около 150 золотых. И как финальный аккорд, перед выходом надевая все вещи на себя, я решил демонстративно надеть еще и наручи, которые выбрал в королевской сокровищнице. Увидев их, торговец резко подался вперед с расширенными глазами и раскрытым от удивления ртом. «Откуда?» — единственное, что вымолвил эльф. «Много будешь знать, скоро состаришься», — сказал я несвойственную фразу для эльфов. И направился с довольной улыбкой на выход. Как там говорится? «Смеется тот, кто смеется последнему». Сегодня я вышел с чувством победителя из лавки торговца. Надеюсь, он станет посерьезнее ко мне относиться. И сдержит слово по клинкам. Добежав до Белигорна, я сходу задал интересующий меня вопрос. «Подскажи, пожалуйста, после того, как ты меня начнешь обучать, я смогу пользоваться клинками эльфов? Дело в том, что я хочу выкупить одну пару клинков, которые мне приглянулась». Запыхно я уставился на него. «Смотря какому стилю ты желаешь обучиться, и что за клинки тебе приглянулись?» Довольно спокойно, в своей манере, ответил Белигорн. «Святые клинки англохеры. Ты знаешь о них?» «Конечно. Прекрасное оружие. Ты уверен, что именно они тебе нужны?» Как-то слишком серьезно посмотрев на меня, спросил он. «Ну, да. Уверен. Не знаю даже, как увидел их, сразу понял это. Почему-то, смутившись его взгляда, ответил я. Бывает, что и оружие чувствует своего хозяина. Если у тебя было такое ощущение, возможно, клинки заговорили с тобой». И в таком случае тебе проще будет найти гармонию с оружием и обучиться бою. Можешь смело покупать их. Я научу тебя, как правильно ими пользоваться. Все еще с такой же серьезностью продолжал говорить Белигорн о немного странных для меня вещах. Заговорили со мной? Хм. Ну, пусть будет так. И не дожидаясь завтрашнего дня, я сразу же направился обратно к торговцу, Мне не терпелось взять их в руки, пусть я и не владею еще необходимым стилем боя, но мне хотелось чувствовать себя обладателем такой смертельной красоты. Добежав до торговца, я встретился с его удивленным взглядом, но особо не рассусоливая, быстро вывалил ему на лавку шестьсот золотых монет и, забрав свои уже полюбившиеся мне клинки, побежал обратно к беликорну. О, да ты уже вернулся. «Удачно?» — спросил эльф, продолжая заниматься своими делами, не поворачиваясь ко мне. «Да, вот они, красавцы!» Я достал оружие, чтобы покрасоваться ими. «Дашь взглянуть?» — посмотрев на меня, спросил он. «Да, конечно!» — сказал я, протягивая клинки Белигорну. Он довольно нежно держал их в руках и смотрел на них, будто с любовью. В какой-то момент мне даже стало как-то ревностно. Возможно, он это почувствовал и протянул их мне обратно с легкой улыбкой. «Да, прекрасные клинки. Не просто так им дали имя, тем более такое, говорящее само за себя. Не каждое оружие эльфов удостаивается подобной чести. Ну и редкостью это не назовешь. Насколько я понимаю, подобными клинками пользуются в трех типах боевого стиля. песня клинка, танец смерти, боевой танец ветра». Два из них мне известны, и я смогу обучить тебя одному из них». «Одному?» — уточнил я. «Ты, конечно же, можешь начать обучаться и другим стилям. Но, как правило, чаще всего воины стараются сосредоточиться на изучении одного стиля боя, так как в этом деле нет предела совершенству и нет особого смысла размениваться на все подряд». «Но ты же сказал, что сам знаешь два стиля. Кстати, каких?» «Я знаю семь». «Я сказал чаще всего, это не означает, что абсолютно все придерживаются подобного правила. Но тебе я посоветовал бы для начала научиться хотя бы газам одного стиля, прежде чем приступать к изучению чего-либо еще». «Думаю, так и поступим. А есть ли стиль боя с одним двуручным мечом? Ты видел его и знаешь, о чем я говорю?» Достаточно осторожно продолжил я задавать вопросы. «Да, есть». «И его я тоже знаю. Если есть желание, то можно с него начать». Белигорн смотрел на меня, ожидая ответа. «Пожалуй, лучше начать с двух клинков», — озвучил я свое решение. «Хорошо. Тогда можем сейчас и приступить». «Внимание! Вам предложено изучить боевое направление эльфов. При выборе данного направления остальные будут недоступны. Желаете принять?» Жму смело, да? Вот так. Теперь я встал на новую ступень своего развития. Еще совсем недавно меня тревожила мысль, что у основной части игроков есть больше возможностей, чем у меня. И, соответственно, в этом плане я был слабее и не знал, чего ожидать от остальных, насколько это сильно может повлиять в бою. Но теперь кто бы мог подумать, что все так обернется? С какого именно стиля желаешь начать? «Песнь клинка или боевой танец ветра?» — спросил Белигорн. «А в чем их разница?» — решил уточнить я, чтобы понять, какой именно мне больше подойдет. «Песнь клинка более плавный и, скорее всего, красочный, но от этого нисколько не слабее в боевом качестве стиль. Он больше направлен на поражение конкретных слабых мест противника и нанесение критического урона отдельными ударами». Чаще всего бой может быть закончен за один нанесенный удар. А вот боевой танец ветра, наоборот, это скорее комбинация ударов. Более быстрый и более напористый стиль, предназначенный скорее для сражения сразу с несколькими противниками. Но все это вкратце, на словах сложно описать. Я стоял и думал. Спустя несколько минут все же принял решение в пользу второго стиля. Основополагающим фактором сыграло то, что я больше одиночка. Ни о каких кланах я даже и не думал. И на будущее предполагал, что, возможно, мне придется сражаться против многих. Да хоть против всего мира. «Боевой танец ветра!» Без каких-либо сомнений ответил я, наконец-то. «Все равно я больше склонялся к тому, что буду изучать многие стили. На одном точно не остановлюсь. Тут, как минимум, мне понадобится еще стиль для моего проклятого меча. А там дальше уже по ситуации будем смотреть». «Внимание! Вам предложено изучить боевой стиль эльфов «Боевой танец ветра». Желаете принять?» «Ну, конечно, да. О чем речь?» С улыбкой на лице я принимаю запрос. «Поздравляем! Вы изучили стиль «Боевой танец ветра». Для открытия изучения следующего стиля боя вам необходимо поднять мастерство владения данным стилем минимум до третьего ранга». «Ага! Оказывается, не все так просто». А для открытия третьего стиля, возможно, понадобится еще больше рангов поднять, или же вообще какие-либо иные условия появятся. Но ничего, главное — начать.